в укрытии. Наспех, выпив кофе с сенсационно вкусными булочками с корицей и сливочным маслом, мы отвели Эмили к соседке с перманентной завивкой и заторопились в путь. Всего в нескольких улицах от милых деревянных жилых домиков раскинулась промышленная зона. Там находился и неприметный серый склад, который отпер нам знакомый Фарина Гарсии, молчаливый мужчина с кожей цвета полированного эбенового дерева. На бетонном причале и пришвартованных поблизости лодках со скучающим видом восседали пеликаны. Туристы сюда не забредали, кроме нас никого не было видно. Я наблюдал за Фарином, который сосредоточенно оглядывался по сторонам, задействовав все органы чувств. — Есть шпионы поблизости? — озабоченно спросил я, вспомнив оборотня Чайку по заданию Ленокс, следившую за нами во время поисков квартиры и боя в Эверглейдсе. Фарин молча покачал головой, продолжая прислушиваться. «Располагайтесь поудобнее. До следующей недели, пока не придет новая партия товара склад ваш», сказал его знакомый и, отмахнувшись от слов благодарности, попрощался. какой тут, может быть, удобство?» спросил я, увидев склад изнутри. Это было большое помещение без окон с пыльными бетонными полами. У стены штабелем громоздились поддоны с какими-то товарами, упакованными в пленку. «Ну...» Но... «По крайней мере, здесь есть офис, туалет и душ», заметил Джонни с другого конца склада. «Я велел ребятам прихватить с собой спальные мешки и туристические коврики и провиант», сказал Фарин. «Надеюсь, мы пробудем здесь не очень долго. Мы собираемся в ближайшее время...» Он резко обернулся. «Внимание! Кто-то идет!» Мимо нас пролетела озерная крачка Шелби. «Остальные сейчас прибудут. Мне поручили проверить, все ли спокойно. По-моему, да». Я озирался в поисках Дейзи Пеликана, но потом вспомнил, что выходные она обычно проводит с родителями. Немного погодя, появились турборыба и зодиак, набитые учениками и их вещами. «Тише и побыстрее!» — велела мисс Уайт пассажирам, которые с рюкзаками и ковриками один за другим быстро зашагали в складское помещение. Тем временем мисс Беннет и Джошуа накрыли обе лодки брезентом, чтобы их никто не узнал. Какое странное чувство — увидеть столько друзей из голубого рифа. Я немного оробел. Будет ли кто-то меня бояться и сторониться? Но на складе мои сомнения тут же рассеялись. Джаспер, увидев меня, просиял. Изи и Ноэми, обе в человеческом обличии, в знак приветствия улыбнулись. Юна и Оливия, держась за руки, помахали мне, а потом отпустили на пол Джемми. Он был в обличии рака-отшельника, наверное, чтобы занимал меньше места. Кроме него, прибыли еще несколько старшеклассников. «Нам пришлось оставить телефоны в школе, чтобы по ним не определили наше местоположение», — сказала Юна правда жесть». Карак, Тикани, Холли и брендон даже обняли меня. «Некоторые из ваших ребят с нами не захотели. А вот Нокс, например, поплыл к рифу», — сказал Карак. А Холли-белка взволнованно встала на его плече на задние лапки. «Алан Дорн — гнилой орех. Поднимите руку, кто тоже так считает». Все вскинули руки, как в танцевальном видео на ютьюбе. А я вышел на причал, высматривая самую важную девочку во вселенной. В воде у причала теснились акулы, Ральф и Кармен, морской лев и скат с темной спиной и светлым брюхом. «Фанни, а ты почему не у родителей?» — удивился я. «Потому что мой папа с несколькими коллегами охраняет голубой риф. Он разрешил мне отправиться сюда. Правда круто?» «Очень круто», — ответил я. Вон они, Шари и ее друзья-дельфины. Когда я ничком бросился на причал и опустил руки в воду, образовалась пробка. Все одновременно хотели со мной поздороваться. наконец Шари протиснулась вперед и с радостным визгом бросилась ко мне в объятие. Ее светло-серый спинной плавник коснулся моего лица. — Тиага, у тебя все хорошо. Я так по тебе скучала. — Сейчас мне очень хорошо, — сказал я, гладя ее гладкую дельфинью кожу. — Если бы ты знала, как я по тебе скучал. Нас прервал хриплый клич хищной птицы. С удивлением, запрокинув голову, мы увидели черно-белые крылья орлана на Он что-то нес в когтях. Неужели это... бинга Это оказался Рокет-крыса. «Мы подумали, что вам не помешает помощь», сказал он, отряхиваясь и разглаживая усы передними лапками. «Мисс Уайт, давайте я первым подежурю. На крышу в таком захудалом месте никто внимания не обратит. А я-то думал, ки элитный квартал...» «Не весь», — ответила мисс Уайт. «Да, подежурь, пожалуйста». Рокет отдал честь. К рысинам это выглядело очень забавно, И посеменил за угол. Его бабушка, величавый Орлан Белохвост, объявила. «А я буду патрулировать с воздуха, посмотрю, нет ли чего подозрительного». Кое-как устроившись на складе, мы замерли в напряженном ожидании. Джек Кристал все время кому-то звонил. Немного погодя, он сообщил нам новости. Люди Алана Дорна пришли к школе и ворвались на территорию. Но отец Финни помешал им проникнуть в главное здание и дал понять, что учеников там нет, поэтому они поехали дальше. «В какую сторону?» — озабоченно спросил Фарин Гарсия. Наш молодой широкоплечий светловолосый директор посмотрел на него. «По хайвею ЮЭС-1 на юго-запад. Если они не свернут, то приедут прямо сюда». Волоски у меня на руках встали дыбом. они могли как-то узнать, что мы здесь?» Мисс Уайт пожала плечами, и я понял, что она имеет в виду. «Все возможно. Достаточно, чтобы поблизости оказался вражеский оборотень муха и подслушал телефонный разговор Джека Кристалла». Но пока нам оставалось только ждать. Фарин Гарсия созвонился со службой безопасности совета и направил нескольких человек, отряженных для захвата Ленокс, в нашу сторону. «Если противники из Калифорнии сюда заявятся, нам срочно понадобится помощь». «Вы знаете, где сейчас Ленокс?» — спросил Фарин в трубку. «А, где-то на своей яхте. Может, она узнала, что ее люди сознались. Тогда она улизнула, и нам никак не упрятать ее в солнечные луга». «Как же так?» — прошептал Ной, в человеческом обличье, растянувшейся рядом с нами. Она должна понести наказание за то, что втянула наших ребят в криминальные дела. Блю рьяно закивала. Мы хорошо помнили, как Ленокс вынудила ее заниматься контрабандой. — И за то зло, которое она причинила дельфинам во Флоридском заливе. И тебе, яга и стольким животным во время акульих боев. — горячо добавила шари Ее волосы еще не высохли после превращения. Мистер Гарсия услышал наш разговор. — Мы ее еще достанем. Успокоил он нас. «Двое сотрудников совета дежурят возле ее дома. Если Ленокс вернется, мы об этом узнаем. Еще три человека направляются к нам». Некоторое время ничего не происходило, не считая стрекота вертолета. Я настороженно запрокинул голову, но стрекот вскоре стих вдали. «Наверное, ложная тревога. Здесь полно вертолетов. Мы говорили о Ленокс, о моем исключении из школы и о происшествии в Пресном пруду». Крис с Ноем играли в карты с Холли, она их разгромила на голову. Юна с Оливией пытались читать друг у друга по линиям рук. Вскоре прибыло подкрепление. Сначала явились трое сотрудников службы безопасности совета, двое тренированных мужчин и темнокожая женщина крепкого телосложения с короткими волосами, выкрашенными в белый цвет. По их виду сразу понятно, с ними шутки плохи. «Джесси Паркс», — представилась женщина, — «а ты Тьяга, да? Фарина тебе рассказывал». «Вот не повезло, что те ребята заманили тебя в ловушку». «Э, да», — смущенно пробормотал я. Почти одновременно прибыл отец, Финни Ник Грейсон, высокий мужчина с оттопыренными ушами и выступающим кадыком. Теперь он знал о существовании лесных и морских оборотней. Финни мне рассказывала, что он даже поддерживает связь с советом. Грейсон приветливо мне кивнул и больше не обращал на нас внимания, потому что Финни бросилась к нему в объятия. «Папа, спасибо, что защитил нашу школу!» «Не за что!» — улыбнулся мистер Грейсон. «Я ведь хочу, чтобы ты продолжала учиться!» Когда мы впустили подкрепление, я воспользовался случаем выглянуть наружу и увидел, как к нам пикирует Орлан Белохвост. «В порту Ки-Уэста швартуется яхта Лидии Ленокс, Элла и мистер Биттергрин тоже на борту, а еще эти двое мальчишек из вашей школы, Тока и бари Мы озадаченно и встревоженно переглянулись. Может, это совпадение, что не только мы с Джонни решили отдохнуть в воскресенье в ки -Уэсте. Фарин подхватил свою куртку, махнул сотрудникам службы безопасности совета мисс Уайт и мистеру Грейсону. Выдвигаемся. Пора ее арестовать.